Ему обрадовались там как долгожданному родному человеку. Карл очень заботился о своих соратниках. Он тотчас же принялся помогать Леснеру в поисках жилья и работы и успокоился только тогда, когда все это было устроено. В первое же воскресенье портной был приглашен провести день вместе с семьей Маркса за городом. Был жаркий день, и участники прогулки решили отправиться на холмистые луга между Хэмстедом и Хайгетом. Ленхен достала свою вместительную корзину. В ней лежали жареная телятина, пирог с саговой начинкой, фрукты, сахар и чай в кульках. Эту корзину хорошо знали все домочадцы и друзья Маркса. Ленхен привезла ее некогда из Трира. Соломенная корзина сопровождала жени и детей во всех их поездках и семейных прогулках. К одиннадцати часам пришли Леснер и Вильгельм Липкнехт, частый попутчик в этих походах. Лэнхен без долгих слов нагрузила его своей заманчивой кладью. Веселая компания двинулась в путь. До намеченного места из Соха было добрых два часа ходу, но это никого не смущало. Все были большие любители пешего передвижения и рвались прочь из пропавшей пылью и угольным перегаром столицы. Воскресный город томился от безысходной скуки. Людно было только у пивных и церквей, По улицам проезжали экипажи с нарядными господами и дамами, прячущими лица от солнечных лучей под широкими полями шляп и куполообразными разноцветными маленькими зонтиками. За Приморс-Хилл начинались пустыри, рытвины, холмы, проселочная неровная дорога. Дети мгновенно преобразились и принялись на встречных лужайках отплясывать негритянские танцы, сопровождая их смехом и пением. Взрослые подтягивали и хлопали в ладоши. Пели шуточные, смешные своей чувствительностью и напыщенностью романсы, арии из модных опер, народные песни. С притворной важностью тянули медленные патриотические гимны, особенно старались заглушить друг друга Кару и Вильгельм. У первого был густой баритон, а у второго — жидковатый тенор. «О, Страсбург, Страсбург, дивный город!» — запевали они дуэтом, и все хором подхватывали эту полюбившуюся им немецкую песню. Девочки просили отца рассказать им какую-нибудь фантастическую историю. Никто не умел так искусно выдумывать чудесные, полные необычайно сложных приключений сказки, как «Мавр». Они подразделялись не на главы, а на мили, по количеству пройденного пути. «Расскажи еще одну милю, Мавр, пожалуйста», — просила Лаура. «Мы к этому времени как раз доберемся до Хемстонских холмов». Если отец отказывался, девочки обращались к матери. «Мэмэ, Мэмхен, попроси Мавра, тебе он не откажет». Карл сдавался... И сказка продолжалась. Дорога на Хэмстед-Хис пролегала по отлогим холмам и пустырям, поросшим густым дроком и низенькими рощицами. Множество горожан устраивали тут пикники, расположившись на жидкой траве. С пустынного, незастроенного, крутого холма Хэмстед-Хис хорошо был виден Лондон, могучий колониальный штаб, город банков, роскошных магазинов дворцов и особняков, мощной промышленности черных лачуг и мрачных трущоб вокруг доков. Вдали над крышами домов поднимались строгое готическое вестминстерское аббатство и круглый купол англиканского собора святого Павла. Серой лентой вела темза. После серости Дин-стрит, после нагромождения каменных домов, все вокруг казалось прекрасным хотя растительность была чахлой и неказистой. Веселясь и шаля добирались путники до тенистой холмистой местности, где можно было расположиться и позавтракать. Домовитая Ленхен мало интересовалась открывшимся пейзажем и принялась выкладывать на клетчатую скатерку, посланную под низким дубом, провизию из своей заветной корзинки. Карл и Жени слушали, усевшись на траву, рассказ Леснера обо всем пережитом. «Моя жизнь в тюрьме — это сплошная цепь несчастий и неприятностей», — говорил недавний заключенный. «Но я благодарен и за это судьбе. Я стал сильнее. Нужно всегда помнить, что доля рабочего от колыбели до гроба — это непрерывная борьба. Без борьбы нет жизни». «Видел ли ты в тюрьме Даниэльса?» В камере, где я некоторое время находился с Даниэльсом, было так холодно, что у меня возникло ощущение, что я никогда больше не смогу согреться.